В течение тех двух недель, пока их имена были вывешены на показ, то на адрес жениха, то на адрес невесты стали приходить предложения разных недремлющих фирм, экипажи для свадьбы и похорон с изображением кареты, запряженной парой галопирующих лошадей, фраки на прокат, цилиндры, мебель, вино, наемные залы, аптекарские принадлежности. Лужин добросовестно рассматривал иллюстрированные преискуранты и складывал их у себя, удивляясь, почему невеста так презрительно относится ко всем этим любопытным предложениям. Были предложения другого рода, было то, что Лужин называл небольшое апарте с будущим тестем, приятный разговор, во время которого тот предложил устроить его в коммерческое предприятие, конечно, погодя, не сейчас, пускай поживут спокойно несколько месяцев. — Жизнь, мой друг, так устроена, — говорилось в этой беседе, — что за каждую секунду человек должен платить по самому минимальному расчету одну четыреста тридцать часть Фенига. И это будет жизнь нищенская. Вам же нужно содержать жену, привыкшую к известной роскоши. «Да — Да-да, — сказал Лужин, радостно улыбаясь и стараясь, — вывернуть в уме сложное вычисление, проделанное с такой нежной ловкостью его собеседником. Для этого требуется несколько больше денег, продолжал тот, и Лужин затаил дыхание в ожидании нового фокуса. Секунда будет обходиться дороже. Повторяю, я готов первое время, первый год, скажем, щедро приходить вам на помощь, но со временем, вот вы побываете у меня как-нибудь в конторе, я вам покажу интересные вещи. Так приятнейшим образом все кругом старались рассветить пустоту луженской жизни. Он давал себя укачивать, баловать, щекотать, принимал с зажмуренной душой ласковую жизнь, обволакивавшую его со всех сторон. Будущее смутно представлялось ему как молчаливое объятия, длящееся без конца в счастливой полутемноте, где проходят, попадают в лучи, скрываются, опять смеясь и покачиваясь, разнообразные игрушки мира сего. Но в неизбежные минуты жениховского одиночества, поздним вечером, ранним утром, бывало ощущение странной пустоты, как будто в красочной складной картине, составленной на скатерке, оказались незаполненные вычурного очерка пробелы. И однажды во сне он увидел Турати, сидящего к нему спиной. Турати глубоко задумался, опираясь на руку, но из-за его широкой спины не видать было того, над чем он в раздумье паник. Лужин не хотел этого увидеть, боялся увидеть, но все же осторожно стал заглядывать через черное плечо. И тогда он увидел, что перед Турати стоит тарелка супа, и что не опирается он на руку, а просто затыкает за воротник салфетку. И в ноябрьский день, которому этот сон предшествовал, Лужин женился.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 Он помнил ночные вербные возвращения со свечечкой, метавшейся в руках, ошалевшей от того, что вынесли ее из теплой церкви в неизвестную ночь, и, наконец, умиравшей от разрыва сердца, когда на углу улицы налетал ветер с Невы. Были исповеди в домовой церкви на Почтанской. И особенно стучали сапоги в ее темноватой пустыне, передвигались, словно откашливаясь, стулья, на которых друг за другом сидели ожидавшие, и порой из таинственно завешенного угла вырывался шепот. И пасхальные ночи он припомнил, дьякон читал рыдающим басом и все еще всхлипывая широким движением закрывал огромное Евангелие.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 и горячее падение восковой капли на костяшке руки, и темный медовый лоск образа, ожидавшего лабзания, томные воспоминания, смуглота, поблескивание, вкусный церковный воздух и мурашки в ногах. И ко всему этому теперь прибавились дымчатая невеста и венец, который вздрагивал в воздухе над самой головой, и мог того и гляди упасть.